Глава 61. В последний момент Мажемель изменил свое решение встретиться с пиратом в камере. Он понял, что показательным запугиванием мало чего добьется от Моргана. «Приведите заключенного ко мне!» – приказал он лейтенанту, готовившемуся сопровождать его на нижние ярусы, где были оборудованы камеры и в одной из них содержался Морган. «Ваш кабинет, сэр?» «Да, лейтенант. Но, сэр, он может быть опасен». «О своей безопасности я позабочусь». Ведите. «Есть, сэр!» Через двадцать минут раздался стук в дверь и, не дожидаясь приглашения, вошел лейтенант. «Заключенный доставлен, сэр!» «Видите его и можете идти!» «Идти?» «Да, лейтенант, идите!» Лейтенант стушевался, но потом щелкнув каблуками и решив, что если кто чокнулся, то он тут ни при чем и, отдав честь, вышел за двери. «Присаживайтесь, Морган!» указав на кресло перед собой, сказал шалом. «Сигару? Не нужно!» «А я, с вашего позволения, закурю!» Мажемаль действительно раскурил сигару, пустил густое облако дыма и понаблюдал за воронкой под потолком. Но «Ну и чего же вам нужно?» «Сотрудничество!» «Да я скорее придушу вас, чем соглашусь на подобное!» усмехнулся пират. «И что же вам мешает меня придушить?» «Амбалы в этих шкафах!» Кивнул на шкафы по обе стороны кабинета с зеркальными стеклами. «Стоит мне только двинуться, и меня нашпигуют свинцом, не так ли?» «Что ж, вы меня раскусили», – улыбнулся Мажемель и снова выпустил дым. «Тем не менее, я повторяю свое предложение о сотрудничестве». Морган лишь злобно зыркнул на первого заместителя. Он бы сплюнул на пол, но что-то удержало его от этого действия. «Что ж, ваше молчание я рассматриваю как знак того, что вы готовы меня выслушать. Тогда слушайте», — продолжил Мажемель, поудобнее устроившись в кресле. «Я предлагаю, чтобы вы стали моим секретным сотрудником». «Стучать, что ли?» «В этом нет нужды», — отмахнулся Шалом. «Не секрет, что у нас в вашем рояле есть свои агенты. Но если у вас будет какая-то важная информация, то Кайка, безусловно, щедро за нее заплатит». «Даже так?» – удивился Морган. «Даже так?» «Ладно, что от меня конкретно требуется сделать, а то я что-то не врубаюсь». «До поры до времени можешь заниматься тем же, чем занимался раньше, но первоочередная цель – убрать одного человека». «То есть вы, по сути дела, меня отпустите?» «Ну да», – кивнул Шалом. «И что же мне помешает наплевать на наш с вами договор?» «Запись, которая сейчас ведется». Конечно, ты своим коллегам можешь сказать, что это подстава, монтаж и вообще графика, но не думаю, что капитаны тебе поверят. И это будет самая надежная гарантия, что ты меня не обманешь и сделаешь все, как я прошу. Хорошо, если я выполню свою часть работы, что дальше? Вы ведь можете опять что-нибудь придумать, шантажируя записью? Конечно, Морган. Тебе не повезло, ты попался. И тебе, так или иначе, придется играть по тем правилам, которые я выдумаю. Или ты предпочитаешь провести 10 лет на рудниках? Скажу прямо, это смертный приговор. Дольше 5-6 лет там никто не выдерживает. Сволочь! Жизнь такая!» Улыбнулся на оскорбление Мажемель. «Все мы сволочи!» «Ладно, кого я должен мочкануть?» «Его!» Шалом протянул одну из лучших фотографий Феникса Старка. «Ты его знаешь?» – спросил Мажемел, увидев, как вытянулось лицо Моргана. «Знаю и скажу больше. Вы наняли меня. Я бы его завалил сам, как только бы с ним встретился». «Даже так?» – пришла очередь удивляться Шалому. «Даже так?» «Что ж, это даже к лучшему, когда есть двойной стимул. Вероятность осечки будет меньше». «Что насчет моей команды?» «Здесь есть определенные сложности. Многие не сдержаны на язык. Этих мы вычислим своими методами. И уж не взыщи, они останутся у меня. Запишешь в потери, обычное дело. С остальными поговоришь сам. И уж постарайся их убедить, это в твоих интересах. В качестве компенсации я даже оставлю тебе все, что ты награбил до того, как попался. И даже добавлю, чтобы ты как можно быстрее прибыл на роял и убрал этого человека. «Хм...» – усмехнулся Морган. «Интересно бы узнать, чем он вам так насолил, что вы идете на подлог, преступление и тайное убийство без суда и следствия?» «Если я тебе расскажу, то мне придётся убить тебя», – засмеялся Мажемель, озвучив одну из самых заезженных шуток в Кайка.